Глава восьмая Германский вопрос 1944-1948 годы Как это ни странно, но военные противники Германии стали обсуждать судьбу ее послевоенного устройства фактически сразу после начала Второй мировой войны, но пока только в общих чертах. Поэтому... Атлантическая хартия, подписанная Черчиллем и Рузвельтом в августе 1941 года, носила во многом декларативный характер, и планы в отношении нацистской Германии были очерчены там предельно расплывчато. Каких-то более конкретных заявлений в отношении будущего Третьего Рейха не последовало и в дальнейшем ни в период работы первой московской конференции союзных держав, проходившей в сентябре-октябре 1941 года, ни после вступления в войну США в декабре того же года, таким образом, как считают ряд историков, в частности, известный германист Галактионов юв в 1939-1941 годах, Союзники по антигитлеровской коалиции еще так и не выработали согласованной позиции по поводу будущего послевоенной Германии. Примечание. Галактионов Юве. Возникновение германского вопроса в годы Второй мировой войны и раскол Германии 1939-1949 годы. История Германии, том Второй от создания Германской империи до начала XXI века. Москва, 2008 год. Конец примечания. Более того, этого не произошло и значительно позже, когда в мае-июне 1942 года в Москве были подписаны договоры между СССР, Великобританией и США, завершившее юридическое оформление антигитлеровской коалиции, в которых содержание германского вопроса не было официально сформулировано даже в общих чертах. При этом достоверно известно, что будущее Третьего Рейха все же обсуждалось уже тогда, правда, в глубокой тайне и тиши высоких кабинетов, Это отчетливо видно из секретной переписки, которая велась в годы войны сталиным Черчиллем и Рузвельтом, из ряда бесед советского полпреда в Лондоне Ивана Михайловича Майского с Уинстоном Черчиллем в конце ноября и начале декабря 1941 года, когда британский премьер впервые открыто поставил вопрос о расчленении Германии, сделав особый акцент на отделении Пруссии от остальных ее земель и, наконец, во время Вашингтонской встречи Рузвельта и Черчилля в том же декабре 1941 года. Примечание. История внешней политики СССР – 1917-1980 годы. Том 1. Москва, 1980 год. Майский и М. Дневник дипломата. Лондон, 1934-1943 годы. Москва, 2006 год. Майский и М. Избранная переписка с иностранными корреспондентами. Книга вторая. 1942-1975 годы, Москва, 2012 год, Павлов Н.В., Новиков А.А. Внешняя политика ФРГ от Аденауэра до Шрёдера, Москва, 2005 год, конец примечания. Между тем, в январе 1942 года по распоряжению президента Рузвельта была создана специальная консультативная комиссия по послевоенным проблемам, которая вскоре представила на рассмотрение высшего руководства несколько планов послевоенного раздела Германии либо на три, либо на пять, либо на семь частей, на чем особенно настаивал тогдашний заместитель госсекретаря Самнер Уэллес. Аналогичные планы – судя по архивным документам, разрабатывались и советским руководством, хотя официальная позиция Москвы по германскому вопросу, впервые озвученная Сталиным в приказе Наркома обороны СССР номер 55 в феврале 1942 года, звучала так. Было бы смешно отождествлять клику Гитлера с германским народом, с германским государством, Опыт истории говорит, что Гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское остается. Примечание. История внешней политики СССР 1917-1980 годы, том 1, Москва, 1980 год, конец примечания. Впервые... Три главных союзника по антигитлеровской коалиции открыто обсудили вопрос о будущем Германии на московской конференции министров иностранных дел, проходившей в октябре 1943 года, где госсекретарь США кордел Хэлл и глава британского форин-офиса Антони Иден прямо заявили о необходимости расчленения Германии, при этом советский нарком иностранных дел Вячеслав Михайлович Молотов уклонился от выражения советской помощи по данному вопросу, заявив, что данный вопрос находится в процессе изучения. Действительно, данный вопрос тогда тщательно изучался, и недавно рассекреченные архивные документы показывают, что ведущие научные сотрудники Института мирового хозяйства и мировой политики видные экономисты Кара В.А., Вишнев С.М. и Гуревич А.М. уже за месяц до Московской конференции представили на суд высшего советского руководства свою аналитическую записку «Варианты расчленения Германии» И их экономические и военные последствия, где предложили три варианта её расчленения на 3, 4 или 7 государств. Примечание. Кынин ГП Лауфер Г. СССР и германский вопрос. Документы из архива внешней политики Российской Федерации, том 1, Москва, 1996 год. Галактионов Ю. В. Возникновение германского вопроса в годы Второй мировой войны и раскол Германии 1939-1949 годы. История Германии, том 2. Москва, 2008 год. Конец примечания. Кстати, на той же конференции была создана и Европейская консультативная комиссия ЕКК со штаб-квартирой в Лондоне, которая сыграет не последнюю роль в решении германской проблемы после окончания войны. Таким образом, к моменту первой встречи лидеров «Большой тройки» в Тегеране германский вопрос уже находился в стадии детальной проработки На самой же Тегеранской конференции, проходившей в ноябре-декабре 1943 года, конкретная дискуссия по германскому вопросу состоялась в последний день ее работы, когда Рузвельт предложил план расчленения Германии на пять суверенных государств с максимально ослабленной и уменьшенной в своих размерах Пруссией. В унисон ему Черчилль, поддержав идею полной изоляции Пруссии, предложил также все южные земли Германии, в том числе Баварию, включить в состав так называемой Дунайской конфедерации. Однако Сталин, отвергнув дунайские мечтания британского премьера и отчасти поддержав американского коллегу, почему-то уклонился от изложения советских планов, находившихся в его портфеле, один из которых также предусматривал разделение Германии на семь государств. В итоге, не добившись единства по германскому вопросу, лидеры «Большой Тройки» решили передать его изучение в ЕКК. Между тем, в 1944 году союзники продолжили работу по проектам капитуляции Германии и планам ее послевоенного устройства – Среди них особую известность получил план Моргентау, названный по имени его разработчика, многолетнего министра финансов США Генри Моргентау, который состоял из 14 пунктов и заключался в так называемой пасторализации Третьего Рейха, превращении поверженной Германии в страну пастбищ и полей передачу франции саарской области превращении рурского бассейна рейнской области и района кильского канала в так называемую международную зону расчленении всей остальной германии на два автономных государства штат южная германия в составе баварии вюртемберга Бадена и ряда других малых областей и штат северная германия в составе большей части Пруссии, Саксонии, Тюрингии и ряда таких же малых областей, уничтожении ее крупной промышленности и так далее. По сути, по этому плану, побежденная Германия во главе с верховным комиссаром США должна была превратиться в сырьевой придаток западных демократий, прежде всего, самого Вашингтона. Примечание. Барбаков – С. План Моргентау. Портал Геополитика. 15 марта 2013 года. Конец примечания. Однако, несмотря на то, что этот план активно поддержал не только президент Рузвельт, но и премьер Черчилль, он встретил мощное противодействие части влиятельной американской элиты и вскоре был списан в утиль. Между тем, по рассекреченным архивным документам удалось установить, что в этот же период в строжайшей тайне разрабатывались и советские планы расчленения Германии, в том числе шестью рабочими группами, которые возглавляли член Политбюро Маршал Ворошилов К.В., три заместителя Наркома иностранных дел СССР Вышинский А.Я. Деканозов В.Г., и Литвинов ММ, а также советник ГНКД СССР Суриц ЯЗ. Советские планы были немножко мягче того же плана Моргентау. Примечание: Архив внешней политики Российской Федерации. Фонд 0512, опись 4, папка 18, дело 119, листы 1-6. Дело 121, листы 1-й, 8-й, Кынин, ГП, Лауферже, СССР и Германский вопрос. Документы из архива внешней политики Российской Федерации, том 1-й, Москва, 1996-й год, Галактионов, Юве, возникновение германского вопроса в годы Второй мировой войны, И раскол Германии 1939-1949 годы. История о Германии, том 2. Москва, 2008 год. Мартиросян А.Б. Сталин и Великая Отечественная война. Москва, 2007 год. Конец примечания. Например, В январе 1945 года комиссия Литвинова ММ представила в Политбюро очередной такой план об обращении с Германией, где предлагалось раздробить ее территорию на семь частей. Пруссию, Ганновер, Вестфалию, Вюртенберг, Баден, Баварию и Саксонию, а его коллега Вышинский АЯ – Переславший этот план Молотову ВМ, в своей записке предложил третий возможный вариант, по которому Германию следует поделить на пять отдельных государств. Пруссию, Саксонию и Тюрингию, Южно-Германское государство, включая Баварию, Вюртенберг и Баден, Ганновер, Ольденбург и Бремен и Рейнско-Вестфальское государство. Примечание архив внешней политики Российской Федерации фонд 07 опись седьмая папка 17 дело 173 листы 59 60 опись десятая папка 16 дело 212 листы второй пятый Кинин ГП Лауфер Ж, СССР и германский вопрос Документы из архива внешней политики Российской Федерации, том 1, Москва, 1996 год, Джеффри Р. Иосиф Сталин, от Второй мировой до Холодной войны, 1939-1953 годы, Москва, 2014 год. Конец примечания. Более того, аналогичные планы разрабатывались И в других высоких кабинетах тот же Галактионов, юв утверждает, что в советской историографии, по сути дела, ничего не говорилось о таком известном авторе идеи расчленения Германии, как французский генерал Шарль де Голь, который в начале июля 1944 года возглавил Временное правительство освобожденной Франции. Однако это не так поскольку об этом давно и подробно писали целый ряд советских, российских и зарубежных историков, в том числе Верт А, Молчанов Н.Н., Николаев П.А., Наринский М.М., Величко Н.В. и Кессель М., которые установили, что именно Шарль де Гольф и на первых порах его министр иностранных дел Жорж Бидо наиболее последовательно и энергично выступали за расчленение Германии и передачу в пользу Франции Саарского района, Рейнской области и Рурского бассейна, или, по крайней мере, установление международного контроля над этими спорными территориями. Таким образом, решение германского вопроса, Несмотря на все имевшиеся в тот период разногласия, к началу февраля 1945 года, когда лидеры так называемой «Большой тройки» прибыли на Ялтинскую конференцию союзных держав, представлялось следующим образом. Первое. Достижение военной победы над Германией и ее безоговорочная капитуляция. Второе. Ликвидация гитлеровского политического режима, третья оккупация всей территории Германии на неустановленный срок. Четвертое – непризнание аншлюса Австрии и всех иных завоеваний Вермахта. Пятое – изменение германских границ в пользу СССР и Польши. Шестое – расчленение Германии во имя безопасности ее ближайших соседей и для недопущения угрозы очередной агрессии с германской стороны, и так далее. примечание Верт А. Франция, 1940-1955 годы. Москва, 1959 год. Молчанов Н.Н. Внешняя политика Франции, 1944-1954 годы. Москва. 1959 год. Николаев, П.А. Политика США, Англии и Франции в германском вопросе. Москва, 1964 год. Наринский М.М. Англия и Франция в послевоенной Европе. 1945-1949 годы. Москва, 1972 год. Белецкий, В.Н., Потсдам, 1945 год, История и современность, Москва, 1987 год, Висков, С.И., Кульбакин, В.Д., Союзники и германский вопрос, 1945-1949 годы, Москва, 1990 год, Величко, Н.В., Эволюция французской политики по германскому вопросу в 1945-1949 годах. Вестник Псковского государственного университета. Серия «Социально-гуманитарные науки». Москва, 2016 год. Конец примечания. Лидеры так называемой «Большой тройки» Прекрасно понимали, что Ялтинская конференция должна заложить сами основы послевоенного мироустройства, поэтому германский вопрос стал главным вопросом в ее повестке дня. Более года, то есть с момента окончания Тегеранской конференции, выработкой основных рекомендаций по решению германского вопроса занималась Европейская консультационная комиссия, в руководство которой тогда входили советские и американские послы в Лондоне Федор Тарасович Гусев и Джон Гилберт Вайнант, глава Центрального Европейского Департамента Британского МИДа Уильям Стрэнг и комиссар по иностранным делам Французского комитета по делам национального освобождения Рене Массильи. Примечание. Филипповых ДН. Правовые основы СВАГ. Советская военная администрация в Германии 1945-1949 годов. Москва, 1998 год. Фалитов, А.М. СССР и германский вопрос. Поворотные пункты 1941-1961 годы. Холодная война. 1945-1963 годы. Историческая ретроспектива. Москва. 2003 год. Конец примечания. К началу работы этой конференции ЕЕК подготовила несколько вариантов документа о безоговорочной капитуляции Германии – декларацию о поражении Германии и взятии на себя верховной власти союзными державами, соглашение о зонах оккупации и другие материалы. Саму проблему расчленения Германии первым поднял Сталин, и этот хорошо известный факт почему-то до сих пор не прояснен многими историками, Аляев, А.В., Бычков, И.В., Филитов, М.А., Печатнов, В.О., которые так и не могут объяснить особую настойчивость советского вождя в этом вопросе. Примечания. Аляев, А.В. Дипломатия антигитлеровской коалиции, Дипломатическая академия МИД России, Москва, 2004 год, Бычков, И.В. Советский союз и так называемый германский вопрос на международных конференциях,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 Печатнов В.О. «Сталин, Рузвельт, Трумэн. СССР и США в 1940-х годах. Москва, 2006 год». Конец примечания. Между тем, вопреки утверждению ряда современных авторов, в частности Мартиру Асяна А.Б., ни один из лидеров так называемой «Большой тройки» тогда не выступал против планов расчленения Германии, и вся дальнейшая дискуссия в принципе свелась лишь к тому, как об этом сообщить немцам. Примечание. Мартиросян А.Б. Сталин и Великая Отечественная война. Москва. 2007 год. Конец примечания. Немцам об этом, естественно, не сказали, но по итогам ялтинской дискуссии Для изучения реальной процедуры расчленения Германии была создана специальная комиссия в составе трех человек. Министра иностранных дел Великобритании Идена, глава, и двух послов Вайнанта и Гусева, ФТ. Соглашением о зонах оккупации предусматривалось, что американские войска, займут юго-запад Германии, английские войска северо-запад, а советские войска восток Германии. Было также решено, что за счет английской и американской зон небольшую зону оккупации получит и Франция. Новым в оккупационной проблеме стал вопрос о так называемом «большом Берлине», который должен был войти в советскую зону оккупации – Но поскольку этот город был избран местом пребывания Союзного контрольного совета по Германии, то было решено, что германская столица временно будет управляться межсоюзнической комендатурой в составе оккупационных войск всех союзных держав. Таким образом, за три месяца до капитуляции Германии союзники были полностью готовы применить для решения германского вопроса самые суровые меры вплоть до расчленения страны. Однако, когда комиссия, так сказать, по расчленению в марте 1945 года начала конкретную работу, советский представитель вдруг совершенно неожиданно отказался от самой этой идеи, на которой столь твердо настаивали Сталин и Молотов всего месяц назад в Ялте. Именно тогда посол Гусев ФТ, получив прямое указание от Молотова ВМ, передал председателю комиссии Идону официальное письмо, где говорилось, что советское правительство трактует решение Крымской конференции о расчленении Германии не как обязательный план, а как возможное средство для нажима на Германию, если другие средства окажутся недостаточными. Примечание. Соколов В.В. Посол СССР Гусев Ф.Т. в Лондоне в 1943-1946 годах. Новая и новейшая история 2005 год, номер 4 Конец примечания. В этой ситуации американский член комиссии Вайнанд срочно сообщил Вашингтон о столь радикальном изменении позиции Москвы и получил прямое указание начальства аналогично уклониться от принятия любых окончательных решений. Таким образом, вопрос о расчленении Германии был де-факто снят с повестки дня. А уже в апреле 1945 года именно советский представитель в ЕКК выступил за то, чтобы полностью изъять положение о расчленении территории разбитого противника из акта о безоговорочной капитуляции Германии и из Декларации о поражении Германии и взятии на себя верховной власти союзными державами. Таким образом, сам термин «расчленение» исчез из этих документов, и подобные маневры советской дипломатии до сих пор не получили общепринятой трактовки в зарубежной и российской историографии. Наконец, 9 мая 1945 года новая официальная позиция высшего советского руководства по поводу расчленения Германии прозвучала из уст Сталина в его обращении к советскому народу по случаю окончания войны, где он прямо заявил, что Советский Союз торжествует победу, хотя он и не собирается ни расчленять, ни уничтожать Германию. При этом мало кто знает, что уже 10 мая Трумэн подписал секретную директиву GCSN, 1067, где прямо указывалось, что военное управление с самого начала должно готовить последующее расчленение Германии на ряд сепаратных суверенных государств, а также южногерманское государство из Австрии, Баварии, Вюртемберга, Бадена и Венгрии со столицей в Вене. Примечание: Павлов, Н.В., Новиков, А.А., «Внешняя политика ФРГ от Аденауэра до Шрёдера», «Москва, 2005 год», «Конец примечания».